Эпилог восьмой. Эдин и Сигрлин. Мы закончили, любимая. Слова неслись сквозь великую пустоту, гуляли по межзвездным просторам. Он не видел Сигрлин, мог лишь догадываться, что она где-то рядом. Где-то в этих бескрайних небесах, после усмиренного хаоса, мир изменился, и мир остался прежним. Громадное большинство смертных и даже бессмертных ничего не заметило. Но пустота осталась. Молчали орел с драконом, и даже ракот теперь не дозовется до них с си, не докричится. А они до него, кто знает. Но цена уплачена, Иисуще живет. Душа Бога вернулась, и гибель богов. Свершилось. Право же, второе, поистине ничтожная цена за первое. Конец книги.